теперь она окончательно убедилась что всякая новая попытка убедить умирающего может только приблизить день торжества и удушки иудушка так и мелькал перед ее глазами вот он идет за гробом вот отдает брату последнее иудина лобзание и две паскудные слезинки вытекли из его глаз вот и гроб опустили в землю прощай брат Восклицает удушка подергивая губами, закатывая глаза и стараясь придать своему голосу ноту горести. И вслед затем обращается в полоборота к улитушке и говорит, «Кутьюта, Кутьюта, не забудьте в дом взять, да на чистенькую скатерцу поставьте, братца опять в дом помянуть». Вот кончился и поминальный обед.